Глава 29. Аид, я слегка кивнул выседающему на троне суровому мужику, сверлившему меня грозным взглядом Персифона Второй кивок достался потрясающе красивой женщине, стоящей рядом. Гермес А вот этому ублюдку, расположившемуся на кресле в углу, я с удовольствием пожал бы шею: Радоваться вам не желаю, потому что нечему. Где Меко? «Ты живым проник в мое царство, искупался в Стиксе, избил моих судей, разрушил палату суда, и теперь души не могут занять достойное их жизни место в посмертии, и имеешь наглость не просто явиться передо мной, но еще чего-то требовать!» С каждым словом голос Аида становился все громче. «Жалкий человечешка! Я уничтожу тебя!» «Ну, попробуй!» Я зло оскалился, наконец, выпустив все напряжение этих дней и поудобнее перехватив молот, приготовился к атаке. «Иди сюда! Я покажу тебя, где раки зимуют!» «Дорогой, не надо!» Ухватила за руку встающего Аида Персифона. Мальчик просто устал, перенервничал. Все-таки у него девушку украли. «Действительно, дядя!» Гермис спорхнул воздух и оказался между нами. «Ты же сам согласился на этот план!» а я предупреждал, что так и будет. «Ты вообще заткнись!» Я ожег бога воров злым взглядом. «С тобой я потом разберусь, когда заберу Мико. Планы у них. Вертел я ваши планы!» «Глупец!» Вдруг рассмеялся Аид, откидываясь на троне. «Думаешь, твое оружие и сила спасут тебя? Ты в моих владениях, там, где я правлю полно и безраздельно!» «Одного моего желания достаточно, чтобы остаток вечности ты провел в Тартаре!» «Так чего ты ждешь?» Я прекрасно понимал, где нахожусь, но сдаваться не собирался. «Почему не схватил меня, как только мы вошли в твое царство? Зачем вообще нужен был этот фарс с похищением? Уж бог воров, если бы захотел именно украсть, мог провернуть все гораздо элегантнее, так, чтобы никто не узнал. Ты же не Зевс, чтобы похитить Европу, тупо быком прикинувшийся!» «Для чего нужно было столько жертв?» «Я говорил, что он догадается», — счастливо оскалился Гермес. «Видишь, дядя, а ты сомневался. Уверен, Гераклит, которого ты предлагал, даже сейчас ничего бы не понял. Там мозгов нет, все в мускул ушло, как и у предка». «Значит, я был прав». Я тяжело вздохнул и с силой сжал рукоять Смешера. «Вы развлекаетесь, а люди гибнут, все как всегда». «Именно поэтому мы вас и вышвырнули. И если думаете, что я позволю вам и дальше убивать, то сильно ошибаетесь». «Люди гибнут постоянно», — усмехнулся Аид. «Вы расплодились, словно блохи, и без богов прекрасно справляетесь с уничтожением друг друга. Сколько там умирает в минуту? Сотня? Полторы?» «Да хоть две!» — я нахмурился. «Это наше дело, не ваше!» «Дай вам волю, вы давно бы загнали нас в стойло, оставив столько, чтобы вам было комфортно». «Что?» — удивился аит а потом разразился громким хохотом. «Глупец! Ты даже не понимаешь, что богам люди нужнее, чем боги людям. Мы не можем существовать без вас, но и вам без нас тяжело. Ты думаешь, вы изгнали богов и все закончилось? Как бы не так. Все только начинается». И пусть мы потеряли возможность спокойно ходить по земле, это не значит, что смертные от нас отказались. Вы все так же помните о нас и все так же приносите жертвы. Скажешь нет, истинный чемпион? Разве ваша цивилизация не построена на наших дарах? Вы можете сколько угодно играться в эту вашу науку, но в итоге все равно возвращаетесь к нам». «Дети, предавшие своих родителей, но не могущие их забыть и лелеющие игрушки, что те им подарили?» Это все софистика. На меня вдруг навалилась дикая усталость. «А факты — это, что по вашей прихоти погибли люди. И этого я вам не прощу. И участвовать в чем-либо отказываюсь. Хотите меня использовать? Попробуйте взять!» «Мне все равно, сдохну я или нет, но кого-нибудь из вас с собой заберу. И плевать, что боги бессмертны, я уже одного убил!» И ни одного покачала головой Персифона. «Дорогой, мальчик устал и волнуется за свою подругу. Почему бы не дать ему отдохнуть для начала, а пообщаться можно и позднее?» «Ну, хорошо. Почти без борьбы сдался Аид». Тот еще подкаблучник, даже по мифам. Так что кто там кого похитил, это еще большой вопрос. Гермес, проводи его. Я хмыкнул, но помолчал. Отдохнуть действительно не помешало бы. Да и Мико увидеть. И так уже на нервы весь и зашел, как она там. А насчет того, зачем я им понадобился, да плевать. Я не собираюсь соглашаться. Буду давить, буду драться. Помру их хрен с ним. Я не врал, когда говорил, что готов умереть как и о том, что обязательно кого-нибудь с собой заберу. Думаю, Аид это тоже прекрасно понял. Идем? Посланник богов ничуть не тяготился своей ролью, паря в паре сантиметров над полом. Не переживай, с твоей девчонкой все в порядке. Она тут недалеко, в отдельных покоях, чтобы никто не беспокоил. А то, знаешь ли, наткнулась бы на Танатоса, от его кислой морды у любого несварения может приключиться. Или те же Эринеи. «Они же психованы, везде ходят с кнутами». «Нет, я понимаю, с Адамаза все такое, это модно, но они даже про эти самые оттенки не читали». «Ты можешь заткнуться хоть на секунду?» У меня от болтовни уже начинала болеть голова. «Как тебя только остальные терпят? Может, поэтому вечно гоняют по разным поручениям?» «Может быть», — легко признал Трисмегист, «Но и обойтись без меня не могут». «Значит, тебе поручили украсть Мико». Я удовлетворенно кивнул. Ты сам мог, но сделал бы это элегантнее, без смерти и грёбанного шоу. Зачем вам это было нужно? Да, собственно, причину тебе уже назвали, улыбнулся посланник богов. Мы не можем жить бессмертных. Ваша вера — это наша сила. Именно поэтому боги не забрали свои дары у предавших их чемпионов, потому что, зная, кому они обязаны своими способностями, те непроизвольно славят богов поэтому вы всеми силами пытаетесь прорваться обратно. Я ничуть не сомневался в своих выводах, но вид от души рассмеявшегося бога заставил меня нахмуриться. Скажешь, что это не так? Наивный мальчик, если бы мы хотели вернуться, давно бы уже были здесь. От смеха на глазах Гермеса даже выступили слезы. Но большинство из нас уже давно поняло, что, находясь рядом, мы получаем гораздо больше. Все-таки наши войны действительно неоднократно грозили миру гибелью. А так вы хоть и сами способны уничтожить планету, но расплодились в огромных количествах. Что дает куда больше силы, чем раньше. А ваши прорывы и явления — лишь способ не дать забыть о себе, так? До меня дошло. грёбаное шоу, от которого гибнут неповинные люди. Таковы правила игры успокоился тресмегист и немного виновато пожал плечами. «Ты прав, все попытки оправдаться, мол, людей сами убивают друг друга, — это софистика. Но, с другой стороны, именно так и делается большая политика. Справедливости в жизни нет, что в отношениях богов и людей, что в играх больших держав. Всегда кто-то страдает. Ты сам это прекрасно понимаешь. Необходимая жертва». «И что, надо просто забить на все и притвориться, что так и нужно?» Я зло оскалился. «Думаешь то, что я теперь знаю, для чего и как это происходит, изменит что-то в моем отношении?» «А зачем тебе меняться?» – удивился Гермес. «На мой взгляд, ты идеально подходишь на свое место. Защитник человечества, который не позволит вредить обычным людям, но и не свалится в слепую ненависть». «Для вас каждая моя стычка – это подарок и бесплатная реклама, так?» «Осознавать, что все это время мной просто пользовались, было неприятно». «А теперь вы хотите, чтобы я просто продолжал развлекать богов?» «Посмотри на это с другой стороны», — пожал плечами тресмегист. «Ведь выигрыши остаются обе стороны. Самые кровожадные духи, что не могут обойтись без крови, погибают. Человечество получает от них защиту, а мы чистим свои ряды. И напоминаем о себе не без этого. Все выигрыши. Даже обычные люди, которые имеют возможность прикоснуться к чудесам». «Сколько человек спасла твоя подруга от неминуемой смерти? Ты ведь знаешь, что она регулярно передает сотни своих лечебных печатей в больнице? «Знаю». Мико занималась этим безвозмездно, отдавая предпочтение детским клиникам. «И не только она одна. В среде богоборцев считается хорошим тоном помогать обычным людям, если позволяет дар. Но у нас в команде не только она одна этим занимается». «Я знаю», — улыбнулся Гермес. А теперь представь, что богов изгнали окончательно. Все, их нет. Нет больше чудес, нет надежды, ничего. Стоит оно того. Готов лично ты променять не такой уж и большой шанс погибнуть от лап очередного духа на спасение больного ребенка? Стоит ли мир слезинки? Я скривился. Слышал такое много раз. Нет, неожиданно жестко и серьезно перебил меня бог плутовства. Это не умственная эквилибристика, а конкретный пример. Тысячи и десятки тысяч спасенных по всему миру теми, кто получил дар лечить. А ваша наука еще много лет не сможет исцелять некоторые болезни. Значит, шанса у таких больных не будет. Готов лично ты поменять спасение одних на смерть для других? Не готов. Я злоуставился на проводника душ. Ты это хотел услышать. Но это не значит, что я готов позволить вам делать все, что захотите. «Да и не надо!» — снова весело улыбнулся Гермес. «Пусть все будет как есть. Я же говорю, нам даже выгодно, чтобы вы продолжали бороться. Защищайте людей, убивайте монстров и...» «Мы пришли, кстати. Вот за этой дверью покои твои девицы. С ней все в порядке, убедись сам». «Обязательно». Разговор оставил неприятный осадок, но я все же решил поинтересоваться. «Скажи». Если для вас прорыв был просто шоу, зачем все же было это похищение? Какой план у Аида? Хочешь, чтобы я предал дядю? Возмущенно вскинулся Трисмегист, но не выдержав рассмеялся. Да запросто, тайны в этом никакой нет. Ты же знаешь, что не только мы претендуем на Землю, что из глубин хаоса появляются все новые и новые желающие завладеть ресурсами мира. Но если для нас вы, люди, источник жизни и силы, то для них еда. Доводилось сталкиваться. Я вспомнил случай с Наумовной и те силы, с которыми она заигрывала. И что? А то, что мы тут на одной стороне, уже без улыбки продолжил Бог, и для нас усиление чемпионов, чтобы они могли противостоять пришельцам, жизненно необходимо. И что, нельзя было без всего этого просто даровать кому-нибудь что-нибудь? Весьма удивился я и выбору, и методу. Почему именно я и таким образом? Правила игры. Снова принял легкомысленный вид Гермес. Мы вроде как враги, так что если хочешь силу, надо заслужить. Совершить подвиг, достойный ее. Именно поэтому АИ тебя просто так не отпустят. Скорее всего, потребует поединка. Хочешь совет? Проси отсрочки. На месяц хотя бы. «Дядя шутить не будет и подберет такого противника, с которым ты просто так не справишься». «Ахиллеса, что ли?» На Навскидку я мог назвать с десяток великих воинов Древней Греции, но сын Пелея первым пришел на ум. «Он действительно настолько хорош?» «Поверь, для него ты просто кусок мяса», сочувствующе похлопал меня по плечу тресмегист. «Но дядя выставит кого-то другого, чтобы у тебя был шанс». «О, кстати, а давай попросим Ахиллеса с тобой позаниматься. Это гениальная мысль. Я все устрою. Месяца как раз хватит». «Погоди», — тормознул я собравшегося убежать бога плутовства. «Все настолько серьезно? Будет война?» «Будет», — сквозь легкомысленную маску Гермеса вновь промелькнули жесткие черты. «Может, не сейчас, через год или через сто, но будет обязательно. И лучшее, что ты можешь сделать...» Это подготовиться, создать сильный дом, оставить побольше потомства. У тебя истинный дар, хорошие девочки, а ваши дети будут еще сильнее. Ты так говоришь, будто вы специально разводите нас, как овец. Я скривился. У этого мяса больше, а у этого шерсти. Как собак, труп мой. На барана ты не тянешь, а вот на волкодава запросто. Рассмеялся тресмегист. Но люди всю жизнь делают то же самое. Дома ваши, кланы, сословия, нации, если уж совсем широко брать. Этот похож на тебя, значит, твой брат, а тот чужак. Все то же самое. Боги и люди плоть от плоти друг друга. И что бы ты ни думал много, ты не один такой. Может, не так откровенно, но очень многим чемпионам их боги помогают стать сильнее. И тот же Гераклит получил свою порцию. Как многие до него и многие после. «Просто ты немного особый случай, но об этом поговорим потом». «Иди, а то девочка уже извелась, да и гипноз вокруг нее вертится». «Пока слово Аида его останавливает, но надолго ли его хватит?» «Вот ведь плут, только и смог сплюнуть я, глядя на исчезающего Бога». «Ладно, пометка себе, оторвать Богу сна причиндала, чтобы знал, на кого их не стоит топорщить». Изберечь свои, потому как они мне еще понадобятся. Походу, хватит катать вату, и пора брать девчонок в свои руки. А ведь мне девятнадцать только через пару недель. Мысли вслух были чисто, чтобы отвлечься. Я переживал за Мико. Как она тут? И пусть боги говорили, что все в порядке, я-то знал, какие тараканы у японки в голове. Ее бросили все. Семья, родные, клан. Если она решила, что и мы тоже. Я даже не представляю, что гордая дочь самураев могла с собой сделать. Впрочем, перед смертью не надышишься. Я еще раз сплюнул и толкнул тяжелую дверь, тут же увернувшись от летящей в голову Амфоры. Это так встречают героя, который спустился в царство мертв. Закончить фразу я не успел, потому что Мико бросила чашу, что держала с воинственным видом, и в два прыжка оказалась рядом, повиснув на мне. Привет, красавица, я тоже рад тебя видеть. Говорить, девчонка не могла, вцепившись руками и ногами, а лицо, мокнувшее в грудь, лишь тихонько было на одной ноте. Да, будет непросто. Я захлопнул дверь и даже не пытаясь отцепить ее, прошел в помещение ища куда бы сесть. А тут тоже что-то устал, как собака, все-таки три дня без сна. Слушай, а у тебя тут уютно. Персифон, поди, постаралась. Отвечать Мико не спешила, да я и не ожидал этого. Просто упал на поистине роскошное ложе, обняв девчонку и принялся нести все подряд. Как сбежал из гостиницы, как нашу Ластериона, и мы с ним пошли ее спасать. Про свое купание в стиксе, разные смешные случаи в походе, а встречи с Сизифом, ну и все в таком духе. Причем старался подавать все максимально забавно, в юмористическом ключе. Не сразу, но Мико затихла а потом начала тихонько хихикать. «Ну что, красотка, не ожидала меня увидеть?» Я погладил девушку по волосам. Соскучилась. «Угу!» Отпускать меня японка не собиралась. «Слушай, я не против так посидеть еще, но, сказать по-честному, я голодный, как скотина, и просто дико хочу спать. Не то чтобы я не мог еще потерпеть, но вроде пик истерики прошел. пора было подругу немного растормошить. И в идеале помыться еще. Все же Стикс, как баня, так себе. А за неделю от меня не то, что козлом несет, а целой отарой. Мико хихикнула, но все же слезла, развернув бурную деятельность. Правда, при этом старалась мою руку не выпускать, пришлось таскаться с ней по всем апартаментам. А размерами они были весьма немаленькие. Кроме прихожей и спальни, что я уже успел увидеть, было что-то типа зимнего сада с обилием прекрасных растений и беседкой. Богатая библиотека с удобными лежанками, где можно было спокойно читать хоть весь день напролет. Причем, хоть я успел заглянуть туда лишь мельком, но заметил и вполне современные тома. И, конечно, такие апартаменты не обошлись без своей термы. Роль ванны выполняли несколько бассейнов. В одном вода была почти горячей, в других температура менялась по желанию. Чтобы смыть грязь, имелись лавочки и полный набор душистых масел и прочих гигиенических принадлежностей. Но даже без них горячая вода — это было то, что нужно моей уставшей тушке. Только вот Меку отпускать меня не собиралась. Но я плюнул на это, чего ж себя обманывать, и, ничуть не смущаясь японки, принялся раздеваться. К чести девчонки она ничуть не испугалась. Щечки чуть покраснели, но не более. Наоборот, Митян помогла мне стянуть рваный комбинезон и даже спинку потерла. А затем ополоснула из ведерка, смывая грязную пену. С грустью покосившись на бурлящий бассейн, я завернулся в поданный ей хитон и пошел в гостиную. Жрать мне все же хотелось больше. Уж не знаю, что повлияло больше, совместная помывка или моральный откат, но теперь Мико принялась рассказывать мне о своем житье в царстве мертвых. Ничего особого с ней не делали. Сразу по появлению во дворце Аида Персифона взяла на себя заботу о гости пленницы, устроила ей быт и всячески помогала, не давая отчаяться. Единственной проблемой оказался гипнос, который положил глаз на экзотическую девушку, но получил жесткий отказ. Как и для всех богов, преградой для него это не стало, равно как и запрет самого Аида, поэтому Мико взяла защиту своей чести в свои руки и, услышав разговор у ее дверей, решила встретить вторженца амфорой в лоб. «Прости, девчонка так и не выпустила мою руку из своей, заглядывая в глаза с видом кота из Шрека». «Я не знала, что это ты». «Дурында», — я ответил подруге легкий щелбан. «Ты все правильно сделала. Так и надо было. Попадется под руку, я ему оторву что-нибудь ненужное. А сейчас давай пожуем что-нибудь, а то кишка кишке стучит по башке». «Прости, прости», — засуетилась Миков, впрочем, все так же не отпускай меня. «Вот, держи». «Это что?» Я с подозрением поглядел на тарелку, в которой лежали куски чего-то непонятного, но затем бесстрашно схватил один и сунул в рот. А впрочем, плевать. Главное, что не морской «М-м-м! это что, реально амброзия? Ага. Японка с умилением глядела, как я, уминая за обе щеки пищу богов. А вот нектар, попробуй. Кучеряво живешь. Я принял кубок, полный похожего на красное вино напитка, и залпом его осушил. Потрясающий вкус! Я никогда... бл. Мать! Невероятный вкус и богатая, практически не подающаяся описанию послевкусия, идеально сочетающийся с амброзией, вдруг растворилась в темноте, и я почувствовал, как падаю. Но не во тьму. Передо мной словно развернулся калейдоскоп, в котором мелькали сцены из жизни, в которых я с удивлением узнал себя. Но не такого, как сейчас, а другого, без изменений от алхимии. В кожаной одежде, с стальным молотом на плече, и людьми рядом, имена которых вдруг вспыхнули во мне, словно звезды. Шаумир, Фетха, Баримар из дома Аркинофин. Я почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Друзья, воспоминания стремительно возвращались. Я вспомнил свой призыв в другой мир, как стал чемпионом, получив способности пси-воина, нашел команду, как мы боролись с прихвостнями Сихесса и с ним самим, нашу победу, и то, как меня вышвырнули назад. Эгор, верховный бог того мира и ревнивый ублюдок, считающий, что какой-то там смертный чемпион не пара для его младшей дочери, У нас была всего одна ночь, после которой я очнулся в больнице через полгода комы. Эмилин. От этого имени на губах остался привкус клубники. Моя девочка. Витя. Витенька. Только не умирай!» Словно через вату до меня донесся голос Мику. Я с трудом открыл глаза. Девчонка сидела на полу возле моего тела и рыдала в три ручья, прижавшись к груди. «Не дождешься!» Я обнял японку, прижимая ее к себе еще сильнее. «Хребным всем зубы!» «Этот мир еще вздрогнет от моей поступи!» «И хотел бы я увидеть бога смерти, что отважится явиться за моей душой!»